Удар правой руки послал нежить в полет. Удар левой перерубил мертвеца пополам. Шторм Айнза из убийств с одного удара наконец остановился. «Надоедливые миньоны!» Айнз, держа в руках магически созданные мечи, которые были перепачканы в мерзости, с раздражением глядел на нежить. Та шумела, пытаясь убраться подальше от Айнза. Незнающие страха мертвецы, похоже, перед ним именно это и испытывали. «Этот король извиняется за себя!» Где-то сверху послышался голос. Мудрый король леса, расставив лапы, парил в воздухе. Усы были опущены, а голос звучал подавленно. А ответил ему не Айнс. «Просто не дергайся. Тебя трудно держать, когда ты шевелишься». Пришел голос нарбирал с места у живота мудрого короля. Поскольку тот не умел летать, его снизу подняла нарбирал, активировавшая магию полета. Она наполовину вдавилась в мягкий животик мудрого короля леса. Это Этот очень, очень извиняется! Нескосортная нежить, которая не доставала интеллекта, не нападала на Айнза. Она была чувствительна к жизни, потому ощутила, что Айнс их собрат. Однако она не могла пройти мимо жизни Мудрого Короля Леса, который появился позже. Это втянуло Айнза в хаос. Нарбирал подняла Мудрого Короля своим заклинанием полета, чтобы нежить его не поранила. Когда Айнз делал шаг вперед, нежить делала шаг назад. Нежить его окружила и оставалась от него на одном и том же расстоянии. И окружение двигалось с темпом Айнза. Нежить, похоже, искала возможность напасть. Но любой, делавший шаг вперёд, уничтожался Айнзом с одного удара. Потому она просто его окружила, не смея нападать. Перед глазами было скошено множество нежити, посмевшей подойти. Даже мертвецы, которым не хватает интеллекта, извлекли из этого урок. «Так мы зайдём в тупик», – пожаловался Айнс на количество оставшейся нежити. Если он посерьезнеет, толпы нежити такого уровня для него не станут проблемой. Но если он прорвется сквозь них силой, они могут рассеяться, а это приведет к тому, что ближайшие стражники могут помереть. Айнс потеряет важных свидетелей и не сможет стать искателем приключений, разрешившим этот кризис. Так что ему, продвигаясь вперед, Приходилось приманивать нежить, чтобы убедиться в безопасности стражи. Но это привело к тому, что прогресс замедлился. Но Нарбирал поняла его слова буквально. «Давайте вызовем подкрепление из Назарика. С несколькими десятками помощников мы скосим каждый отброс на этом кладбище, посмевший противостоять владыке». «Не глупи. Я тебе множество раз говорил, почему мы пришли в этот город». «Но владыка Айнс». Если вы хотите прославиться, будет лучше подождать, пока нежить прорвется через ворота и появится, когда жертв будет больше. Разве не так? Я об этом думал. Если бы мы знали цель врага и боевую силу этого города, мы, возможно, так и поступили бы. Но нам не достает информации. Нельзя терять инициативу. Будет неприятно, если все пойдет по плану врага. И, судя по моим наблюдениям, Могут прийти другие команды и забрать нашу славу. Понятно. Владыка Айнс, вы невероятны. Просчитать каждую деталь, как и ожидалось от высшего существа, я снова испытываю благоговение перед вами. Кстати говоря, вы можете меня кое в чем просветить, если бы мы послали наблюдать слуг, способных маскироваться, вроде восьминогих кинжала пауков-убийц и демонов-тени, Разве это не помогло бы нам выбрать лучшее мгновение? Настала тишина, подул ветерок. Думая, что это шанс, несколько мертвецов шагнули вперед и невзначай были перерезаны взмахом меча. Если... если я буду разжевывать тебе каждую деталь, как ты чему-то научишься? Подумай об этом сама. Да, мои смиренные извинения. Айнс, чуть задрожав, повернул голову в сторону ворот чтобы оценить до них расстояние и понять, могут ли стражники его видеть. «Что ж, послать слуг было бы можно, но время поджимает. Чтобы пробить путь, я использую свою силу». Айнс высвободил свои способности. «Создание нежити среднего ранга. Джек-потрошитель». «Создание нежити среднего ранга. Сборщик трупов». После того, как Айнс активировал свои навыки, Появилось два мертвеца. Первый был в маске с улыбающимся лицом и плаще. Нижние половины его пальцев были скальпели. Второй был с крупным телосложением и гнояниками по всему телу. Бенты по всему телу были желтые с несколькими стальными крючками, которые соединялись с цепью, ведущей к стонущим черепам. Слушаясь команды Айнза, они напали на толпу нежити. Их было всего двое. Но по силе они намного превосходили обычную нежить. Пока Джек-Потрошитель отрезал нежити руки и ноги своими скальпелями, а сборщик трупов разрывал головы своей цепью, Айнс решил активировать ещё навыки. «Я разберусь со всем этим немедленно. Создание нежити низкого ранга – призрак! Создание нежити низкого ранга – черепной стервятник!» Призвав их, он приказал. «Если кто-то зайдёт на кладбище, выгоните его!» «Искателей приключений можете убить, но не стражников!» Призрак исчез будто тень, а черепной стервятник раскрыл свои костяные крылья и полетел. Закончив подготовку, Айнс рассмеялся. Он послал низкоранговую нежить в качестве предосторожности, чтобы не дать искателям приключений перебраться через толпу нежити магии полёта и убить главного противника, украв тем самым его славу. «Пойдём!» Джек-потрошитель и сборщик трупов вовсю орудовали своими навыками, позволяя Айнзу пройти сквозь уменьшающуюся толпу нежити. Айнз вместе с одной Норбирал пришли к склепу, который находился в глубине кладбища. Перед склепом оно видело несколько подозрительных фигур, которые выстроились в круг и проводили какой-то ритуал. Одеты они были в серовато-чёрные робы, которые, очевидно, были низкого качества. Лицо покрывала материя треугольной формы, были видны лишь глаза. На наконечнике из деревянных посохов была странная гравировка. Они были низкого роста, и, судя по силуэтам, все были мужчинами. Показывал своё лицо лишь похожий на мертвеца человек в середине круга, и его одежда была элегантной. В руке он держал чёрный камень и, похоже, на чем то концентрировался. Ветер доносил до ушей Айнза их тихий шёпот. Они, в унисон изменяя тональность, казалось, будто читают молитву. Но не молитву для упокоения усопших. Это больше походило на злой ритуал осквернения мёртвых. «Нападём скрытно?» – прошептал нарбирал Айнзу на ухо, но он покачал головой и ответил. «Бесполезно. Они, похоже, нас уже заметили». Не имея навыков скрытности, Айнс просто прямо пошёл к ним. Он обходил свет кладбища, но враг, если использовал ночное зрение, мог видеть так же ясно, как днём. Айнс по собственному опыту знал, что у призывателей и призванных монстров есть телепатическая связь. Когда умерло столько нежити... Противник должен был обнаружить приближение Айнза. Некоторые из них даже смотрели в его сторону. Они не атаковали, наверное, потому что хотели что-то сказать. К такому выводу пришёл Айнз. Когда он и Нарбирал вышли на свет, подозрительная группа приготовилась к бою. И один из них сказал мужчине в центре. «Господин Каджит, они прибыли!» «Да, они в самом деле глупы». Нет, наверное, они просто делают вид, что мешкают. Что ж, сначала надо услышать, что они хотят сказать. Какая прекрасная ночь. Не думаете, что это позор тратить её на скучные ритуалы? Ха -ха. я сам решу, подходит она для ритуалов или нет. Как бы то ни было, кто ты такой? Как ты пробился через толпу нежити? Человек в центре круга. Его звали Каджит если только это не псевдоним и у него был высший статус?» – спросил Айнза от имени всех. «Я искатель приключений, который взял работу по поиску исчезнувшего юноши. Вы должны знать, кто это, даже если я не назову имя, так ведь?» Группа направила на Айнза свои посохи, подтверждая его подозрение о том, что они не невинные очевидцы. Айнз из-под шлема посмотрел на Каджита который с горькой улыбкой сканировал окрестности. «Вас лишь двое. Где остальные?» «Эй-эй, кто ж так спрашивает? Может, он опасается засады? Но хоть немного поразмысли, а потом уже спрашивай». Судя по всему, этот парень не более, чем брошенная шахматная фигура. Айнс пожал плечами и ответил. «Здесь только мы. Мы проделали весь путь сюда, используя магию полёта». «Вжец! Это невозможно!» Айнс ощутил, что за уверенностью Каджита что-то стоит и спросил. «Хотите верьте, хотите нет. Вернёмся к главной теме. Если вы вернёте юношу невредимым, я сохраню вам жизнь. Ну как? Каджит!» Каджит глянул на глупого последователя, назвавшего его по имени. «А твоё имя? Прежде я хочу кое-что спросить. Кроме вас всех есть кто-то ещё?» Каджит посмотрел на Айн за холодными глазами. Мы одни. Это не все вы, так ведь? Должен быть кто-то, использующий обычное оружие. Планируете внезапное нападение? Или они скрываются, потому что боятся нас? О, ты исследовал тело. Впечатляюще. Со стороны склепа послышался женский голос. Женщина медленно показалась. С каждым ее шагом слышался металлический ляск. «Ты...» «Нас нашли. Бесполезно скрываться». «Кстати, я прячусь лишь потому, что не умею использовать сокрытие жизни». Женщина горько улыбнулась, ответив разъярившемуся Каджиту. Несмотря на высокомерие, они до сих пор не воспользовались заложником, Энфри. Возможно, он уже мёртв. Когда Айнс подумал об этом, женщина спросила. «Могу я узнать твоё имя?» «А, меня зовут Клементина. Приятно познакомиться!» «Это бесполезно, но я тебя рассмешу. Меня зовут Мамон. Я никогда не слышал этого имени. А ты, Клементина?» «И я. Я собрала информацию обо всех высокоуровневых искателях приключений города. Но имени Мамон нигде не было. Откуда ты знаешь об этом месте? Ведь посмертное послание вело в канализацию. Ответ у тебя под плащом». «Покажи это!» «Ах, извращенец!» Когда женщина по имени Клементино сказала это, у него искривилось лицо. Ухмылка была столь широка, что почти доходила до ушей. «Просто шучу. Имеешь в виду это?» Клементина подняла плащ, показывая разноцветные чешуйчатые доспехи. Но своим превосходным зрением Айн сразу же увидел, что это на самом деле. Это были не чешуйчатые доспехи, а металлические медали. Там было множество медалей Искателей Приключений. Платиновые, золотые, серебряные, железные, медные и даже мифриловые и орехалковые. Это доказывало, что Клементина убивала Искателей Приключений и забирала их медали в качестве трофея. Лязганье металла было похоже на стоны мертвых. «Из-за этих трофеев я и нашел это место». Клементина озадаченно на него посмотрела, но Айнс не желал объяснять. «Набель, позаботься о мужчинах, включая Каджита. Я возьмусь за эту женщину». Договорив, Айнс шепотом предупредил Нарбирал следить не только по сторонам, но и за небом. «Вас поняла». Каджит насмешливо улыбнулся, тогда как Нарбирал смотрела на него холодными глазами и не «Клементина!» «Будем сражаться там!» Айнс, не дожидаясь её ответа, пошёл прочь. Он был уверен, что она не откажет, и раздающиеся сзади неспешные шаги это подтверждали. Когда они отошли на некоторое расстояние, в место, где остались Нарбирал Каджит, с грохотом ударила яркая молния. Это послужило словно знаком, заставившим Айнса и Клементину посмотреть друг на друга. «Неужели люди?» которых я убила в магазине, были твоими товарищами. Ты зол, потому что соратники умерли? Будто насмехаясь, Клементина продолжила. хе хе хе Тот заклинатель меня повеселил. Он до самого конца верил, что кто-то придет на помощь. Но с такой кромешной выносливостью он не дожил. Так спасателем был ты? Извини, я убил их. Айнс покачал головой все время улыбающийся Клементине. «Нет, не нужно извиняться». «Правда? Какая жалость. Ведь так интересно приводить в ярость тех, кто волнуется, когда упоминают их товарищей. Эй, почему ты не зол? Так скучно. Они не твои товарищи?» «Что-то в этом роде». Айнс медленно поднял меч. «Они были инструментами, чтобы увеличить мою славу. Вернувшись в таверну, они бы рассказывали другим искателям приключений и истории моих подвигов». «Как мы двое победили мудрого короля леса! А ты вмешалась в мои планы! Мне это не нравится!» Что-то в Тоне Айнза заставило Клементину улыбнуться. «Ясно. Как грустно, когда тебя презирают другие. А, да, выбирать меня для сражения было ошибкой. Та красивая девушка. Заклинатель, да? Она не сможет победить Каджинчика. Если вы двое поменяетесь, то, может, и выиграешь, если повезёт». Но та женщина не победит меня тоже. Чтобы победить тебя, Набель вполне достаточно. Как нелепо. Простой заклинатель меня не победит. Всё будет кончено прежде, чем ты успеешь об этом подумать. Так всегда было. Ясно. Ты уверена в своей силе воина? Конечно. В этой стране нет воинов, которые могут меня победить. Поправочка. Почти нет. Неужели? Хм. Я кое-что придумал. «Я дам тебе фору и так отомщу!» Клементина скосила взгляд и впервые выразила недовольство. «Согласно расследованию ребят из Анемоны существует лишь пять человек, которые могут выстоять против меня. Газеф Стронов, Гагаран из Синей Розы, Люсьен Багел из Алой Капли, Брейн Унглаз и ушедший в отставку Вайскров Делефан. Но они не победят, даже если не будут сдерживаться». Я выстою даже без магического предмета, дарованного мне страной. Клементина показала Айнзу отвратительную улыбку. «Не знаю, сколь родливое лицо под этим шлемом, но я, превзошедшая пределы смертных и шагнувшая в реальность героев, никогда не проиграю!» По сравнению с возбужденной Клементиной, Айнз был спокойным и собранным. «Вот почему я дам тебе фору. Я не буду драться изо всех сил».